они обе понимали, что имелось в виду. После того разговора в сентябре, во время съемок на натуре, Ира долго просила прощения у Наташи, клялась, что на самом деле не думала того, о чем говорила, просто у нее от отчаяния разум помутился. Она совершенно не считает Наташу в чем-то виноватой, ведь Наташа не только не просила ее выходить замуж за Игоря, а, наоборот, всячески отговаривала. И Ира очень хорошо помнит, что Наташа брала с нее слово «немедленно уйти от мужа», как только ей встретится человек, которого она полюбит. Нет, Наташа ни в чем не виновата, и она Ира даже представить не может, что это на нее тогда нашло. Без что ли вселился и заставил произнести вслух отвратительные и несправедливые слова. Иринка так искренне раскаивалась, так горячо просила прощения, А Наташа прислушивалась к себе и понимала, что виновата, действительно виновата, когда-то давно, много лет назад она поступила дурно, некрасиво, и нет ей оправдания. Можно сколько угодно говорить себе о том, что она всей душой поверила профессору Мащенко, что она была настоящей комсомолкой, свято верящей в идеалы коммунизма. что она искренне болела за повышение роли кинематографа в коммунистическом воспитании. Да, все было так. Она в тот момент не кривила душой. Но потом, став старше и мудрее, научившись смотреть на мир не сквозь очки, стекла которых испещрены демагогическими лозунгами и призывами, а нормальными глазами Наташа поняла, что была обманута. Не только Виктором Федоровичем, а, может быть, и вовсе не им, Ведь профессор Мащенко был продуктом системы, таким же, как сама Наташа. Он точно так же мог искренне и горячо верить в правильность линии партии, правительства, цензуры, и делал все, чтобы эту линию поддерживать. Она была обманута самой идеологической линией партии. Как же можно было быть такой слепой? Как можно было так безоглядно верить? Тогда, в семидесятых, Наташа делала все правильно, потому что верила, и теперь ей было мучительно стыдно за эту веру, безмозглая идиотка, тупица, безропотно позволившая заморочить себе голову и из этой своей тупости испортившей кому-то жизнь, Вальке Южакову, например. А потом, когда к острому и неприходящему чувству стыда прибавился еще и страх, испортившей жизнь Ринки. Конечно, никто не мог предполагать, что все так обернется, что Иринка не просто подойдет поближе к Мащенко, но решит войти в их семью, выйдет замуж за Игоря, влюбится в его отца и будет страдать, никогда не знаешь, что будет потом. Тогда, в семидесятых годах, невозможно было представить, что где-то откроют архивы КГБ и начнут выявлять и клеймить те, кто сотрудничал с комитетом, вытащат на свет Божий чьи-то подписки и будут через суд выяснять, настоящая на них подпись или поддельная, как это случилось с Казимерой Прунскиной. А потом, когда скандал с Казимерой был в самом разгаре, трудно было предположить, что все заглохнет. что волна разоблачений не перекинется на Россию, и что вопрос сотрудничества с КГБ вообще перестанет кого бы то ни было волновать. Если бы уметь предвидеть будущее, скольких ошибок люди могли бы избежать. Но им не дана такая способность, и каждый раз, совершая поступок или принимая решение, они не знают, чем это обернется. Можно предполагать, можно тщательно просчитывать варианты, и анализировать возможные последствия, но все равно нельзя знать точно. И приходится опираться только на свою совесть, оценивая, будет ли тебе в будущем стыдно за этот поступок или за это решение. Казалось бы, точный и безупречный критерий. Но даже он не может гарантировать спокойствие души, если меняются или вовсе разрушаются моральные устои и принципы. Разве стыдно было когда-то помогать государственной идеологической политике? А теперь вот выходит, что стыдно. Конечно, Наташа не сердилась на Иринку и не обижалась. Она прекрасно понимала, что происходит в душе ее воспитанницы. Прошла осень, наступила зима, съемки закончились. Наташа дневала и ночевала на студии, встречая сыры только на озвучании. Возможность поговорить без спешки и присутствия посторонних выпадала нечасто, но Наташа видела, что Иринка постепенно успокаивается, свыкаясь с ситуацией. Все реже и реже она вспыхивала негодованием по поводу того, что не ей, а Лизавете, достается счастье быть с Виктором Федоровичем, обнимать его и говорить ему «ты». Острая влюбленность мало-помалу переходила в спокойное, глубокое чувство — печальной в своей безысходности и прекрасно хрупкой в своей нереализованности. Наташа разлила кофе в маленькие изящные чашечки, поставил на стол сахар и специально для Иры пластмассовую коробочку с заменителем сахара, сливки и вазочку с по-прежнему любимым печеньем Курабье. — Как у тебя дома? — спросила она Иринку. — Все, спокойно. Муж пьет и шляется, свекровь зарабатывает деньги в частной клинике, свекра вершит политику. Все как обычно. А на душе как? Смутно. Ира вздохнула, размешала ложечкой сахарные таблетки, но в целом тоже спокойно. Кажется, я смирилась и привыкла. Надо же, когда-то мне казалось, что я умру, если он мне не достанется. Помнишь? Помню, конечно. Улыбнулась Наташа. И ведь не умерла. Ира с недоумением пожала плечами. — Продолжаю жить, как ни странно. — Удивительно. Иногда у меня тело берет верх над разумом. И тогда я такое творю, что потом даже подумать страшно. До сих пор не могу без стыда вспомнить, что она говорила тебе тогда на съемках. — Прекрати. Поморщилась Наташа. — Ну, сколько можно? Об одном и том же. Проехали и забыли, и хватит. — Да, тело у Иринки частенько брало верх над разумом. Это верно. И Марик, ее отец... Пошел на поводу голоса тела, переспал с красивой, но абсолютно ненужной ему соседкой, и вот результат, надо же, как гены, сказывается. Это у нее точно нет матери. Ниночка целенаправленно охмуряла и соблазняла Марика, хотела замуж за него выйти. Красивый парень, во всех отношениях приличный, с образованием, не пьющий. Это куда лучше, чем алкаш-работяга Николай. Для Ниночки близость с Мариком не была продиктована зовом тела. Впрочем, материнки никогда себя не блюла, но отнюдь не от того, что была нимфоманкой, не умеющей справляться с собственными сексуальными желаниями, а исключительно по внетелесным соображениям, за новые туфельки, за бутылку или просто для веселья, за компанию. А вот Марик поступил, может быть, всего один раз в жизни, И именно так, как потом постоянно вела себя его дочь. Марик-то, судя по всему, умел справляться с голосом тела. Он всегда, кроме того, единственного случая был разумным и осторожным, но Иринке этих качеств не передал. Она от матери унаследовала легкомыслие, и бесшабашность, тягу к спиртному и нежелание сопротивляться собственному «хочу». — Спасибо, Анатоличка! — Ира подошла к мойке, сполоснула свою чашку, вытерла ее льняным полотенцем и поставила в шкаф, не замечая ироничной улыбки Наташи. — Тебе с ужином помочь? — Не надо, у меня все готово. Я смотрю, ты даже в гостях теперь за собой посуду моешь. — У тебя и не в гостях, — отпарировала Ира. — И потом ты за мной столько посуды перемыла когда-то, что теперь мне пора чем-то расплатиться. — Ах ты, боже мой, — рассмеялась Наташа. — И всю эту перемытую мною за двадцать лет посуду ты решила компенсировать одной малюсенькой вымытой чашечкой. Не ищите легких путей, девушка, вам со мной придется всю жизнь расплачиваться. Она шутила, но Ира восприняла ее слова неожиданно серьезно. — Атулечка, я все понимаю. Ты для меня столько сделала, сколько иногда и родная мать не сделает. Я всегда буду у тебя в долгу. Ее большие и темные глаза налились слезами, и Наташа поняла, что Иринка снова вспомнила маленькую Ксюшу. — Нет, нет, только не сейчас. Не дай бог она заговорит об этом. — Не будь такой серьезной, — весело сказала Наташа. У нас с тобой сегодня большой день, мы должны радоваться, что сегодня вся страна увидит нашу с тобой работу. Пошли, я покажу тебе новую мебель для гостевой комнаты. Вчера только привезли, она еще не распакована, в ящиках стоит, но картинка есть.